378. И все же на земле надо жить, и все же по земле надо пройти, и взять от нее все, что ей надлежит дать. Земля — это ступень эволюции человеческого духа, которую надо завершить. От земли не уйти. И куда? Правда, указан путь к мирам дальним, но через землю... Земля есть отправная точка к высшим планетам. Много, очень много еще надо извлечь для Земли из пространства. Долг человечества перед планетой – преобразовать свой земной дом, преобразовать и украсить. Когда могучие космические силы и знания придут на помощь человечеству, начнется сознательное преображение земной коры в сад цветущий. Мичурин был прав, но его учение можно расширить на все земное хозяйство. И океаны, и горы, и воздух, и люди, и страны вечных льдов подлежат преобразующей силе духа человека. Можно озеленить Сахару, можно растопить льды Гренландии, можно оживить зимнюю тундру, когда атомная энергия будет на службе созидания. Человечество соединенными усилиями может даже теперь творить чудеса. Родину указала путь преображения природы, но можно шагнуть еще дальше. Лесные массивы — это магниты притяжения влаги подземной и атмосферной. Не страшна и Сахара. Надо создать заводы изготовления чернозема или почвы искусственной. Материалов найдется в изобилии, надо поискать. Города дадут миллионы тонн удобрения, но переработанного годами. Нельзя заражать почву вредоносными бактериями. Недопустимо современные фекальные удобрения и губительно для здоровья. Нужны годы для того, чтобы сделать его пригодным. Не на войны, но на преображение земной коры должны быть ринуты энергии человечества. Болото, пустыни, пески должны быть стерты с лица земли. Современное разрушение почвы есть преступление данной страны перед всем человечеством, а также уничтожение лесов, песчаной бури, суховеи и прочее. Объединенное человечество будет творить чудеса. Преступления против жизни и планеты будут считаться недопустимыми, в какой бы стране они ни происходили, и подлежать осуждению Верховного Суда Народов. Гибель старого мира откроет новые возможности и даст средства к их осуществлению. Ничто не остановит поступь нового сужденного мира.